Мистер Хантингфорд использовал метод воспитания, слишком жестокий для маленьких провинившихся. В его школе было столько детей-аристократов, что ее называли «палатой лордиков». Единственный сын сэра Джона Лесли, известнейшего художника викторианской эпохи и леди Констанции Даунсон-Даммер, красивейшей женщины своего времени, близких друзей Чарльза Диккенса, Вспоминал, как в возрасте десяти лет его отправляли из школы, находившейся в Ирландии, домой одного. бедняга добравшись до Ливерпуля, ехал до Лондона. Снаружи карета без пальто, которое ему забыли вручить. До дома он доезжал замерзший, как сосулька, но не возмущался и не жаловался, поскольку родители посчитали бы эти проявления чувств плохими манерами. Почти у каждого джентльмена были свои ужасные воспоминания о начальной школе. Исключением являлся лорд Рандольф Черчилль, который был вполне доволен своим детством, проведенным там. Он никак не ожидал, что его семилетний сын Уинстон попадет в руки архисадисту. И если бы не няня, заметившая жуткие следы побоев на теле мальчика, то отец никогда бы и не узнал, что происходило с его сыном. Он был холодным человеком, но не жестоким, Почему же он не рассказал обо всем другим родителям, чьи дети также страдали от бесчеловечного обращения? Удивительно, как бездумно и легкомысленно аристократы отдавали своих детей в школы, которые не контролировались никакими органами и над которыми не было высших инстанций, кроме «Голоса совести». В некоторых из этих учебных заведений ситуация была настолько ужасной, что дети находились на грани истощения и ломались морально от постоянных издевательств. Подобную школу Чарльз Диккенс описал в своем произведении «Николас Никльби». Прототипом учителя-садиста послужило реальное лицо, в школу которого родители перестали посылать детей. Я часто вспоминал прошлое с джентльменами моего возраста, и все они говорили, что не вернулись бы в школу ни за какие деньги. Любимым занятием старших мальчиков было заставлять младших есть жирных мух. Издевательства приравнивались к искусству. Если ты был не в со счастливым обладателем посылки, то оставался голодным. Единственной едой был обед». За завтраком и ужином мы должны были разделить со всеми присланную еду. Учили нас хорошо, но страдания от учителей были ужасные. Многие и через 50 лет не могут вспомнить о них без содрогания, а некоторые так никогда и не оправились. Пережив кошмары школьных дней, к 18 годам взрослые и возмужавшие юноши выбирали себе место службы. Головастые и сметливые шли в политику и изучали законы, но и середнячки и неудачники были вполне уверены, что найдут себе место, где смогут послужить стране. Ты не смеешь не оправдать нашего доверия. Строгость отношения к детям во многом исходила от королевской семьи, которая являлась примером для всех сограждан. Удивительно, что Виктория, которая сама в детстве так ужасно страдала от тирании матери, что боялась слова сказать и выросла, не имея ни малейшего представления, как играть со сверстниками, позволила своего старшего сына воспитывать в подобном духе. В пять лет, когда дети аристократов еще были окружены заботами своих нянь, подкармливались кухарками и проводили большую часть времени на конюшне, наследника уже начали обучать языкам английскому, французскому и немецкому. До конца жизни он произносил букву r на немецкий манер. В семь лет он поступил под надзор команды экспертов, возглавляемой мистером Генри Берчем. Детство кончилось. Принц должен был изучать каждый день, включая субботы, языки, религию, математику, географию, письмо, историю рисования, музыку. Занятия проводились с раннего утра до позднего вечера и были так серьезны, что мистер Берч с гордостью докладывал Виктории, что на них совершенно отсутствует фривольная атмосфера некоторых английских школ. Подобные места обучения были не лучшим местом на Земле, но там хотя бы наблюдались светлые моменты — игры, общение с другими мальчиками и, наконец, каникулы. У бедного Берти, так звали королевского сына, за весь год свободными от занятий были только Рождество, Пасха и дни рождения членов семьи. Наследника учили также ездить верхом и прыгать через препятствия на своем скакуне, спортивным играм, танцам, стрельбе. И все это только в обществе взрослых людей, следивших за каждым его шагом.